Ханна. Плюс один. Перед нами вздымаются огромные волны с белыми гребнями пены. Хотя на суше и царит безобидный летний денек, но здесь погода довольно сурова. Как только мы вышли из безопасной гавани материка, вода моментально потемнела, а волны выросли на пару метров. Завтра состоится свадьба, и вот мы едем на остров. Мы останемся там на ночь, как особые гости. Я прямо жду не дождусь. По крайней мере, мне так кажется. Мне как раз сейчас нужно немного отвлечься. Держитесь! предупреждают нас из капитанской каюты. Капитана зовут Мэтти. Мы и глазом моргнуть не успели, как маленькая лодка уже срывается с одной волны и прямиком врезается в другую. Брызги разлетаются над нами огромной дугой. Господи! Вопит Чарли, он весь вымок с одного бока. Каким-то чудом меня почти не задело. «Что, вы там немножко намокли?» — кричит Мэтти. Я смеюсь, но смех выходит вымученным и неестественным. На самом деле я сильно испугалась. От зигзагообразного движения лодки у меня сводит желудок. Ох, выдыхаю я, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. При мысли о чае со сливками, который мы выпили перед поездкой, у меня выступает холодный пот. Чарли смотрит на меня, кладет руку на колено и сжимает. Боже, уже началось? Я ужасно переношу морскую болезнь. Да и не только ее одну. Когда я была беременна, это был сущий кошмар. Угу, я выпила пару таблеток, но они не особо помогают. Слушай, — быстро предлагает Чарли. Давай я почитаю об острове, чтобы ты отвлеклась. Он начинает копаться в телефоне. Чарли заранее скачал себе путеводитель, Он учитель до мозга костей. Лодка снова дергается, и айфон чуть ли не вылетает у него из рук. Мой муж, ругнувшись, крепче сжимает телефон двумя руками. Мы не сможем позволить себе купить новый. «Там не так уж много всего», — говорит он, как бы извиняясь, когда ему наконец-то удается открыть книгу. На Конномаре куча достопримечательностей, да, но на самом острове, пожалуй, он такой маленький. Чарли уставился на экран, будто умоляя его что-то рассказать. Ой, вот я кое-что нашел, он прочищает горло и начинает читать тоном, который, наверное, привык использовать на своих уроках. Инишанамплора или в переводе «Бакланий остров» протяженностью всего лишь 3 километра, больше в длину, чем в ширину, представляет собой глыбу гранита, величественно выступающую из Атлантического океана в нескольких милях от побережья Конно-Мары. Большая часть его поверхности покрыта торфяными болотами и дёрном. Лучший и, по сути, единственный способ увидеть инишинам Амплора — доплыть до него на частной лодке. Воды залива, разделяющие материк и остров, могут стать особенно неспокойными, это уж точно. Бормочу я, хватаясь за края, когда лодка опять подскакивает на волне. Желудок опять скручивает. Я могу рассказать вам больше, чем там написано! Кричит Мэтти из каюты. Я и не подозревала, что он может услышать нас оттуда. «Про нам Плора? Из книжки много и не узнаешь. Мы с Чарли продвигаемся к каюте чтобы послушать капитана. У этого Мэтти очень приятный, хоть и сильный акцент. «Первые жители острова», — начинает он, — «состояли в религиозной секте, которая подверглась гонениям на материке». «Да, точно», — подтверждает Чарли, снова заглядывая в путеводитель. «Кажется, я видел тут что-то». «В этой писанине почти ничего нет!» — обрубает его Мэтти, нахмурившись, явно недовольный тем, что его перебили. «Я прожил здесь всю жизнь, знаете ли, и мой народ живет тут веками. Я расскажу вам больше, чем какой-то мужик из интернета!» «Простите», — бормочет Чарли краснее. «Так вот», — продолжает Мэтти. 20 лет назад или около того археологи их раскопали. Всех вместе в торфяном болоте. Лежащих бок о бок, как селедки в банке. Что-то мне подсказывает, ему очень нравится эта история. Говорят, тела прекрасно сохранились, потому что там нет воздуха. Но то была настоящая бойня. Их всех зарубили насмерть. «Ой», — говорит Чарли, посмотрев на меня, — «я не уверен, слишком поздно». И я уже нарисовала это у себя в голове. Трупы, лежащие в черной земле, похороненные много лет назад. Я стараюсь об этом не думать, но картинка так и продолжает мелькать в сознании, как заевшее видео. Новый приступ тошноты от очередного рывка лодки я принимаю почти с облегчением, потому что сразу отвлекаюсь. «И теперь там никто не живет?» — весело спрашивает Чарли, надеясь сменить тему, кроме новых владельцев. «Нет», — отвечает Мэтти, — «одни только призраки». Чарли нажимает на экран. Здесь написано, что на острове жили люди вплоть до 90-х, когда последние жители решили вернуться на материк к водопроводу, электричеству и благам современной цивилизации. Ах, вот что там написано, да? говорит Мэтти с улыбкой. А что? спрашиваю я, кое-как сумев хоть что-то выговорить. «Они уехали по какой-то другой причине?» Мэтти собирается что-то сказать, но потом выражение его лица меняется. «Осторожно!» — кричит он. Мы с Чарли едва успеваем ухватиться за поручень за несколько секунд до того, как дно лодки просто исчезает из-под ног, И наше судно швыряет вниз по склону одной волны перед тем, как мы врезаемся в другую. «Боже ты мой!» Говорят, чтобы не укачивало, надо найти какую-то неподвижную точку. Я пристально смотрю на остров. Его было видно всю дорогу от материка. Синеватое пятно на горизонте — Похожая на расплющенную наковальню, Джулс всегда соглашается только на самое сногсшибательное, но я не могу избавиться от ощущения, что сутулившийся силуэт острова выглядит слишком мрачно на контрасте с ярким солнечным днем. Удивительно, правда, говорит Чарли. Угу! Мычу я. Давай надеяться, что там появились водопровод и электричество. Потому что после этого мне необходима горячая ванна. Чарли ухмыляется. Знает Джулс, если до этого там не было таких удобств, то теперь точно есть. Ты же знаешь, какая она. Такая деятельная. Я уверена что Чарли не имел это в виду. Но меня как будто сравнивают. Я-то далеко не самое организованное. Такое ощущение, что я не могу зайти в комнату, при этом что-нибудь не опрокинув. А с тех пор, как у нас появились дети, наш дом вообще превратился в зону военных действий. Когда мы очень редко приглашаем гостей, Я просто раскидываю вещи по шкафам и кое-как закрываю их, от чего складывается впечатление, будто весь дом задерживает дыхание, стараясь не взорваться. Помню, как мы первый раз пришли на ужин в изысканный викторианский особняк Джулс в Вислингтоне. Он словно сошел со страниц журнала, со страниц ее онлайн-журнала «Загрузка». Я все думала тогда, что она меня куда-то запрячет, зная, как нелепо я смотрюсь среди ее обычной компании, с моими отросшими темными корнями и в дешевой одежде. Я даже поймала себя на мысли, что пытаюсь сгладить свой манчестерский акцент. с Джулс — полные противоположности. Две самые важные женщины в жизни моего мужа. Я наклоняюсь за борт, вдыхая свежий морской воздух. Я прочел почти всю эту статью, говорит Чарли, про остров. Там говорится, что там есть пляжи с белоснежным песком, которые особенно известны в этой части Ирландии. А там, где белоснежный песок, всегда бирюзовая вода. Вот как, удивляюсь я. Что ж, это звучит лучше, чем торфяные болота. Ага, говорит Чарли, улыбаясь. Может, у нас будет возможность поплавать. Я смотрю на воду, которая сейчас кажется грязно зеленой а не бирюзовой, и не могу «Унять дрожь!» «Я уплывала с буйки в Брайтоне, и это ведь тоже ла так ведь?» «Но все равно, там вода оказалась намного спокойнее, чем это дикое и суровое море». «Мы хорошо развлечемся в эти выходные, да?» — говорит Чарли. «Да», — отвечаю я, — «надеюсь». Ничего похожего на отпуск у нас не было уже очень давно. А он мне сейчас так нужен. Так и не поняла, зачем Джулс выбрала какой-то остров на побережье Ирландии, добавляю я. Хотя это так на нее похоже, выбрать что-то настолько эксклюзивное, чтобы ее гости едва не утонули в попытке туда добраться. Не то, чтобы она не могла позволить себе праздновать там, где она захочет. Чарли хмурится. Он не любит говорить о деньгах. Его это смущает. И это одна из причин, почему я так его люблю. Кроме тех моментов, когда изредка только иногда раздумываю, каково это – зарабатывать больше. Мы намучились, выбирая подарок из предложенного списка и даже слегка повздорили. Наш максимум обычно составляет 50 фунтов, но Чарли настаивал, что мы должны потратить больше, потому что они с Джулс так давно знакомы. Поскольку все перечисленное было из Либерти, люксового лондонского магазина, то за 150 фунтов, на которых мы в конце концов и сошлись, нам удалось купить только обычную керамическую миску. Что уж говорить, если ароматическая свечка там продается за 200 фунтов. «Ты знаешь, Джулс», — говорит мне Чарли, — когда лодка снова летит вниз и глухо ударяется о воду, а потом подпрыгивает вверх и немного покачивается. Она любит выделяться. И, возможно, все дело в том, что ее отец — ирландец. Но я думала, что они с отцом не ладят. Все намного сложнее. Он никогда не проводил с ней много времени. И да, он тот еще засранец, но мне кажется, она всегда его идеализировала. Поэтому несколько лет назад и просила меня научить ее ходить под парусом У ее отца есть яхта. И она хотела, чтобы папа ей гордился. Мне сложно представить, чтобы вечно надменная Джулс хотела кого-то впечатлить. Я знаю что ее отец — крупный застройщик и всего добился сам. Но меня, дочь обычного машиниста и медсестры, с детства привыкшей к напрягу с финансами, завораживают и немного пугают люди, которые зарабатывают кучу денег. Для меня они будто совершенно другой вид, вроде красивых и опасных диких кошек. Или, может, это Уилл так решил, предполагаю я. На него это тоже похоже. Он любит дикую природу. У меня в животе порхают бабочки при мысли о встрече с кем-то настолько знаменитым. Трудно думать о женихе Джулс, как о настоящем человеке. Я тайком смотрела его шоу. Оно довольно неплохое, хотя мне и тяжело сохранять объективность. Я была так очарована мыслью о том, что Джулс сейчас с этим человеком касается его, целует, спит с ним, вот-вот выйдет за него замуж. Основная интрига шоу «Доживи до утра» в том, что Уилла посреди ночи оставляют где-то связанным и с повязкой на глазах. Например, в лесу или посреди арктической тундры, где у него нет ничего, кроме одежды и, возможно, ножа в кармане. И вот он должен развязать себя и добраться до назначенной точки, используя только свой ум и навыки ориентирования. Это впечатляет. В одном эпизоде он должен пересечь водопад в темноте. В другом его преследуют волки. Иногда ты вдруг вспоминаешь, что вообще-то за ним наблюдает съемочная группа. Если все действительно будет очень плохо, они же обязательно вмешаются и помогут, да? Но создатели, безусловно, наотлично справляются со своей работой, заставляя зрителя чувствовать опасность через экран. При упоминании о Уилле Чарли сразу помрачнял. «Я все еще не понимаю, почему она так быстро согласилась за него выйти», — говорит он. «Хотя, пожалуй, в этом вся Джулс». Когда она принимает решение, то не медлит с действиями. Но попомни мои слова, Ханна. Он что-то скрывает. Я не думаю, что он тот, за кого себя выдает. Именно поэтому я скрыла от него, что смотрела шоу. И я знаю, что Чарли бы это не понравилось. Иногда я не могу не думать, что его неприязнь к Уиллу похожа на ревность. Очень надеюсь, что это не ревность. Иначе что бы это тогда значило? Может быть, дело в мальчишнике Уилла? Чарли пошел, что казалось неправильным, ведь он друг Джулс. Но после тех выходных в Швеции он приехал домой не в духе. Каждый раз, когда я пыталась выяснить, что произошло, он напрягался и отстранялся. Поэтому я просто решила об этом забыть. По крайней мере, он вернулся целым и невредимым. Море, кажется, стало еще злобнее. Старая рыбацкая лодка — качается и отбрыкивается от волн, как эти родео-быки в барах, будто пытается сбросить нас за борт. «А плыть дальше вообще безопасно?» — спрашиваю я Метти. «Ага!» — перекрикивает он шум волн и рев ветра. «Это еще хорошая погода! Мы уже почти доплыли до иниша намплора!» Я чувствую, как мокрые пряди волос прилипают к колбу, а остальные кружатся вокруг головы огромным спутанным облаком. Я могу только представить, как буду выглядеть перед Джулс, Уиллом и остальными, когда мы, наконец, прибудем на место. «Баклан!» — кричит Чарли, показывая пальцем. Он пытается отвлечь меня от тошноты. Я знаю. Чувствую себя ребенком, которого везут к врачу на укол. Но все равно смотрю и замечаю гладкую темную голову, выступающую из волн, как перископ миниатюрной подводной лодки. Затем птица стрелой ныряет в воду. Трудно представить, что кто-то в таких враждебных условиях может чувствовать себя как дома. «Я точно читал что-то про Бакланов в той статье», говорит Чарли и снова достает телефон. «А, вот! Они особенно часто встречаются именно в этой стороне побережья». И тут он снова включает свой менторский тон. Баклана сильно оклеветали в местном фольклоре. О, Боже! На протяжении веков эти птицы были символом жадности, невезения и зла. Мы оба смотрим, как баклан снова появляется из воды. В его остром клюве мелькает крошечная рыбка, сверкая серебряной чешуей. А потом птица открывает пасть и проглатывает ее целиком. Желудок сводит Я чувствую себя так, будто это я только что проглотила эту скользкую рыбу. И теперь она плавает у меня в животе. И когда лодку начинает кренить в другую сторону, я бегу к борту и меня рвет тем самым. «Чаем со сливками».